Талейран. Жизнь вне морали. Талейран это целая эпоха в истории Франции, рубежная эпоха. Он вступил на историческую арену в период Французской революции конца XVIII века и пробыл на виду до её завершения. История доказывает, что в революцию гораздо легче войти, чем выйти из неё. Выход Франции из революции, которую мы вслед за Владимиром Ильичом Лениным называем великой, был мучительным, долгим, многоэтапным, и на каждом этапе проявлял себя этот человек Шарль Марис Талейран. Один из наиболее ярких европейских дипломатов и государственных деятелей своей эпохи, он прожил долгих 84 года, причём в 80 лет был ещё на службе. Сам говорил, что принёс 14 прессий к разным правительствам и разным людям. Его называют слуга всех господ, и всех этих господ он по очереди предавал. При этом Талейран никогда не считал, что предаёт. Он просто ковал карьеру и оправлял свои поступки словами о пользе для Франции. А ещё он славился как умный и тонкий острослов, чьи высказывания становились известны всему Парижу. а некоторые превратились в поговорки. Например, язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Оставил он след и в русской истории. У него сложились непростые, многогранные отношения с императором Александром I, победителем Наполеона, и Александра Тольерен тоже успел предать. Вообще в отношениях с людьми он выжидал подходящего момента для предательства и в сущности не ошибался. Шарль Мариз де Талейран Перегор родился 2 февраля 1754 года в Париже. Предки Талейранов служили по легенде ещё каролингам, затем капетингам. Считалось, что при Гуго Капете, основателе династии Капетингов, который стал королём в 987 году, был некий Адольберт Перегорский. На гербе Талейрана в три золотых орла в лазурных коронах, с хищно раскрытыми клювами. Автор биографии Талейрана ЮВ Борисов рассказывает такое предание. Во время столетней войны Талейраны перебежали из французского лагеря в английский, и там один из них получил поручение отправиться обратно во французский стан к королю Карлу V, который в истории остался с прозвищем Мудрый, и попытаться его подкупить. Из этого, конечно, ничего не вышло. Но говорили, что значительная часть суммы, выделенной на подкуп, 10 тысяч золотых ливров, осталась у того средневекового Толейрана. Отец Шарля Мориса — Шарль Даниэль Толейран, князь Шале, граф Перегор и Гриньёль, маркиз Эксдей, барон де Бавиль и де Морей. Ему было 20 лет, когда родился его сын. Мать Александрина Мария Виктория Элеонора да Мантини тоже из очень знатной семьи. Она была на 6 лет старше мужа, что не помешало их благолепным отношениям. Оба служили при дворе французского короля Людовика 15. В годы предшествовавшие революции двор отличался развратностью. Там властвовало умами и настроениями, несмотря на всеобщую ненависть знаменитая мадам Помпадур. получившая титул графини Дюбари. Отец Толерана был воспитателем Дофина, будущего Людовика XVI, мать придворной дамой. Они относились к своим обязанностям очень строго, отдавались службе, мало заботясь о воспитании родного сына. После крещения малыша прямо возле церкви отдали кормилице, которая на 4 года увезла его в парижское предместье. Всё это время он не знал родительской ласки. Об этом он рассказывает в мемуарах и, по-видимому, искренне. Моё воспитание было в какой-то степени предоставлено случаю. Родительские заботы ещё не вошли тогда в нравы. Слишком большое внимание к ребёнку показалось бы окружающим педантизмом, ещё хуже выглядело бы смешно. Не модно было в кругах высшей аристократии суетиться вокруг младенцев. Хочешь быть придворным, занимайся двором. Итак, О нем не очень пеклись. Нянька, у которой он рос, положив его однажды на комод, не уследила. Младенец упал и повредил ногу. Об этом никому не сказали. Травма развивалась, болезнь коснулась и второй ноги. Юный толеран вынужден был носить ортопедический башмак, тяжелый, грубо схваченный штырями. Так что мальчику приходилось нелегко. Родители могли помышлять исключительно о военной или придворной карьере для сына, Но хромой он для этого не годился, осталась единственная попрещье духовная, которая было ему глубоко чужда. Вот как сам Талейран вспоминает об этом: "Мои родители, считая, что я не могу сделаться военным без ущерба для их карьеры, решили подготовить меня к другой деятельности. Это казалось им более благоприятным для преуспевания рода. Дело в том, что в знатных семьях любили гораздо больше род, чем отдельных лиц". Хромота Шарля Мариса заставила родителей обращать больше внимания не на него, а на его брата. Старший же сын чувствовал себя обездоленным. Только однажды он на некоторое время обрел счастье. В четыре года его отправили в замок около городка Шале к прабабушке по отцовской линии, которую он называл бабушкой, Марии Франсуазе де Рошешуар. Ей, внучке Кальбера, министра Людовика, 14-го было 72 года, И вдруг ей захотелось взять к себе этого маленького мальчика. Талейран пишет, что тогда впервые испытал счастье любить. С замком прабабушки связано важное событие. Во времена Людовика XIII им владел любимец короля граф Анри де Талейран. Он участвовал в заговоре против самого кардинала Ришелье. Всесильный кардинал добился, чтобы Людовик XIII дал согласие на казнь своего любимца. С тех пор замок был овеян мрачным духом. Толеранс с детства боялся заговоров, сам в них участвовал, но опасался заговоров против себя. Было и ещё одно очевидное следствие лет, проведённых у прабабушки. Здесь Толеранс впервые попал в высшие круги. Начали формироваться притязания, свойственные ему потом на протяжении всей жизни. Его готовность чуть ли не на равных говорить с царствующими особоми Когда Шарлю Марису исполнилось 6 лет, его снова отправили в Париж. Дорога в делижансе из Шале с юго-запада Франции заняла 16 дней. Мальчика поместили в колледж Аркур, где раньше учились Расин, Дедро и другие достойные люди. Там-то ли и рано усвоил древнегреческий и латынь, читал Цицерона, а также современных авторов, например, Дедро и Монтескье. Это было лёгкое дуновение вольнолюбия. В 14 лет Талейран в духовной семинарии, заранее его даже не предупредили, просто переместили как вещь. Аристократический род распоряжался богатством, в том числе своими отпрысками. Потом была Сорбонна, которую Талейран окончил в 1778 году, когда ему исполнилось 24 года. У него был крёстный отец, дядя по отцовской линии, видный церковный деятель Александр Анжелик. К тому времени дядя стал человеком очень влиятельным, архиепископом Ремским. Благодаря его поддержке Толеранну не просто получился сан священника, но через 10 лет сделался епископом. Случай вопиющий, ведь Толеранн вёл себя совершенно не как священник. Он никогда не хотел этой службы и теперь пренебрегал ею, увлекался азартными играми, любил женщин, у него было множество возлюбленных. Ровно за год до революции этот негодный священник стал епископом аттёнским, получив назначение при одобрении короля Людовика XVI. Даже мать Талейрана, женщина благочестивая, была против этого и говорила, что её сын не годится для такого сана. Но безвольный Людовик XVI под давлением дядюшки Александра подписал назначение и сказал о Талейране: "Это его исправит". Конечно, он ошибался. Однако назначение подхлестнуло честолюбивые устремления Талейрана. Врождённое честолюбие толкало его к тому, чтобы сделаться заметным человеком, и вовсе не в церковных рядах. Ему хотелось выдвинуться на политической арене. Время было для этого самое подходящее. В стране бурлили предреволюционные настроения. Первое замеченное общественное деяние Талейрана это осуждение так называемых королевских лотерей. в беспомощной попытке гибнущего правительства Людовика XVI любым способом собрать деньги. Казна опустела, и чтобы наполнить её были организованы королевские лотереи, и вдруг епископа Подтёнский, недавний поклонник азартных игр, объявил это безнравственным, что обеспечило ему некоторую известность. Он создал в Париже салон, по существу общественный клуб, место дискуссий, обсуждения идей, посеянных французскими просветителями, и грядущих перемен. Никто не сомневается, что они на пороге. Высокий, стройный, с красивыми светлыми волосами, Дольиран в эти годы пользовался огромным успехом у женщин. Он выработал такую походку, которая делала практически незаметной его хромоту. Среди его возлюбленных известная актриса Доротея де Ренвель, затем графиня Аделаида де Флао, с которой была прочная связь, почти брак. У них даже родился сын. Но Толейрану недостаточно было салона и бурной личной жизни. Ему хотелось общественного поприща. Он нашел его в 1789 году, когда обреченная французская монархия в последнем отчаянном стремлении что-то предпринять созвала Генеральные штаты. Он стал депутатом от духовенства. Начался короткий этап его, так сказать, революционной деятельности. Во всяком случае, он участвовал в написании Декларации прав человека и гражданина, и один из её пунктов принят в его редакции. Осенью 1789 года он выступил с предложением, невозможным для епископа, о конфискации церковных имений. За это он был отлучен Папой Римским от церкви, что означало разрыв с верой и семьей. Это была его личная революция. Правда, есть версия, что он неплохо нажился на этом. А в 1790 году он предложил устроить торжества по поводу первой годовщины падения Бастилии. В тот момент в нем пробудился позже не раз проявлявшийся режиссерский талант. Талейран сам участвовал в этом громадном действии и, несмотря на отлучение от церкви, отслужил мессу, а сразу после мессы отправился в игорный дом, где счастье в тот день было на его стороне. Он выиграл очень много денег. Правда, служа революции, Талейран не вполне отошёл от монархизма. В 1791 году он направил две записки Людовику XVI, предлагая свои услуги несчастному королю. чья жизнь висела на волоске. Никаких действий не последовало, но эти записки потом сыграли в жизни Толейрана роковую роль. Революция разгорелась. Благодаря сложившейся еще в годы существования салона дружбе с графом-революционером Анарэ Мирабо, Толейран после его смерти в 1791 году пришел ему на смену во главе дипломатического комитета. Это назначение он получил от революционного правительства. Он можно сказать участник французской революции и этот человек выдвинет в конце своей жизни после поражения Наполеона принцип восстановления всех законных государств Европы принцип легитимизма и будет служить последним французским монархом удивительное сочетание несочетаемого революционная Франция была окружена врагами против неё выступала коалиция европейских государств Будучи главой дипломатического комитета, Толлеран был направлен якобинцами в Англию с целью добиться или союза, или хотя бы нейтралитета по отношению к революционной Франции. Миссия не была триумфальной, она не то чтобы провалилась, просто кончилась ничем. И как раз в это время в Париже нашли записки Толлерана, которые он писал Людовику XVI. Нашли благодаря другой знаменитой находке переписке Мирабо. В потайном сейфе Версальского дворца была обнаружена тайная переписка графа-революционера с королевским семейством, и там же две записки Талейрана с предложением помощи Людовику XVI. Видимо, он писал их, когда не был уверен, что ему следует встать на сторону революции. После обнаружения компрометирующих бумаг Талейран не мог вернуться во Францию. Революционное правительство включило его в список эмигрантов. Это означало, что на родине его ждёт как минимум тюрьма, а может быть и гильотина. Талейран уехал в Америку и провёл там более 2 лет. Кстати, эту молодую страну он оценил очень верно, писал, что когда она придёт в Европу, её влияние будет ни с чем не сопоставимо. Чем он занимался 2 года в Америке? Предпринимательством, как мы скажем сегодня. Он окунулся в куплю-продажу земли, сделался среднего масштаба капиталистом, но этого ему было недостаточно, он хотел стать богатым, очень богатым. Тем временем друзья в Париже хлопотали за него, и когда в 1794 году якобинское революционное правительство рухнуло, он был прощён. Вернувшись, он стал поддерживать новую власть, директорию. Это было циничное переходное правительство богачеев, нажившихся на революции. В грубо говоря, эти люди прибрали к рукам всё, что на их взгляд, плохо лежало. Талейран твёрдо встал на их сторону. Одна из возлюбленных Талейрана, известная писательница мадам де Сталь, сблизила его с членом правительства Полем Барассом, и в 1797 году Талейран первый раз стал министром иностранных дел. Значительно позже, после разрыва, оскорблённая мадам де Сталь заявляла, что за 2 года в этой должности Талейран получил в виде взяток 13,5 миллионов франков. Неизвестно, насколько точна эта цифра, но он разбогател на идя более надёжный источник, чем азартные игры и торговля землёй. Чуть её не подвело его и в дальнейшем. Талейран очень своевременно разглядел Наполеона Бонапарта, когда считалось, что генерал Бонапарта отражает удары врагов и продолжает дело французской революции. Тальиран, с ним даже не встречавшийся, сказал о нём: "Какой человек наш Бонапарт! Ему ещё нет 28 лет, а над его головой все виды славы: слава войны, слава мира, слава сдержанности, слава благородства. Он имеет всё". Лесть стала нормой в его отношениях с Бонапартом. Тальиран льстил ему самому, называя его гением, льстил и угождал его жене Жозефине. Когда же Бонапарт оставил Жозефину, Толеран сватал ему других женщин. В 1799 году Толеран снова министр иностранных дел и участвует в подготовке знаменитого переворота 18-го Брюмера, прихода Бонапарта к власти. Совершается первое крупное предательство. Предан Барас, который помог ему вернуться из Америки и назначил его министром. Приспособляемость Толлерана была просто феноменальна. В 1802 году, уже будучи около Бонапарта, своевременно предложив ему стать первым консулом, Толлеран писал ему: "Я скучаю без вас, когда я вас долго не вижу". В 1802 году Толлеран участвовал в подготовке конкордата с Римом о восстановлении во Франции католической религии. Этот священник расстрига теперь, когда ситуация изменилась, и правившие круги хотели вернуть страну в лоно церкви, готовилось соглашение с римским папой. В благодарность папа Пий VII снял с него отлучение от церкви, более того, дал церковное освящение его браку. В ходе революции Толеранс снял с себя церковное облачение и объявил, что больше епископом не является. Я потом захотел официально жениться. Он встретил единственную женщину, о которой сказал: "Я её люблю". Это была некая госпожа Гран. Дочь чиновника, родилась в Индии, отец француз, служивший на датской таможне. 15 лет её выдали замуж за старика. Она сбежала от мужа в Англию, потом во Францию. Её единственный капитал немыслимая красота. Эта женщина везде встречала покровителей, И с 1797 года она была любовницей Талейрана. Аристократические круги Франции оказались шокированы этим сожительством, но за своего министра хлопотал сам Наполеон, и papa осветил брак Талейрана с этой безвестной женщиной, малообразованной и очень любившей деньги. Правда, супруги вскоре разъехались, а через несколько лет окончательно расстались. Госпожа Грант жила в Париже и умерла раньше бывшего мужа на несколько лет. Его это уже не волновало, хотя он и пережил что-то вроде любовного чувства. Будучи рядом с Наполеоном Бонапартом, Толейран проявлял иногда излишнюю горделивость, вызывал раздражение, но в целом был полезен. В 1804 году он стал организатором убийства герцога Энгиенского — самого заметного в тот момент отпрыска королевского дома бурбонов. Молодой, красивый, обаятельный офицер, он жил в Германии, заговоров не плел, вообще политикой не занимался. Его похитили, вывезли во Францию и практически без суда расстреляли во рву Венсенского замка. Именно Толеран толкал на это Наполеона, говоря, что герцог Ангиенский якобы готовил покушение на его жизнь. Это была абсолютная клевета. Убийство герцога Энгиенского Наполеон считал потом самым большим своим грехом. Однако, став императором, Наполеон присвоил Толейрану титул обер-камергера, то есть еще больше приблизил его к себе. А в 1806 году передал ему в управление княжество Беневент в Италии, то есть сделал его князем или принцем, в зависимости от перевода. Тальеран оказался как бы в составе правящего королевского семейства. Выше подниматься было практически некуда. Но к этому времени у него начались расхождения с Наполеоном. В мемуарах Тальеран напишет о нём: "Он взошёл на трон, замаранный невинной кровью, которая была дорога Франции в силу древних и славных воспоминаний". Вот такой перевёртыш, по мысли Тальерана, Вовремя предать это не предать, а предвидеть. Он считал себя вовсе не предателем, а разумным, деловым человеком, который строит свою карьеру вопреки тому, что жизнь готова его обделить. В 1809 году Толеран ушёл в отставку вполне добровольно, как будто заранее ощутив предстоящее падение Наполеона, когда французская армия потерпит поражение в России, Толеран скажет: "Это начало конца". Он жил в Париже на очень широкую ногу. У него был громадный дом, 33 комнаты, почти дворец. Там в 1814 году остановился император Александр I. Отставной итальян, наблюдая крах Наполеона, установил связи с российскими властями. Он стал информатором, кем-то вроде тайного агента. У него были даже особые клички в переписке с русским двором. Но и здесь вскоре началось охлаждение. Дело в том, что Талейран в довольно несветской манере попросил Александра I предоставить ему колоссальный заём полтора миллиона франков, пообещав, что вернёт при случае, когда сложатся благоприятные обстоятельства. Так с императором и не обращаются. Отношения с русским двором прекратились. Тем не менее, впереди у Талейрана оставалось несколько звёздных часов. В 1814 году произошла реставрация бурбонов. На престол взошёл Людовик 18-й, брат казнённого Людовика 16-го. Не свергнутый Наполеон говорил: "Я гибну от предательства. Тальеран предал религию Людовика 16-го, учредительное собрание, директорию. Почему я его не расстрелял?" И во время знаменитых 100 дней Наполеона Талиран не перебежал обратно к своему былому хозяину, чувствовал, что это ненадолго, видел, что ничего не получится. В 1815 году Талиран по поручению Людовика XVIII представлял потерпевшую поражение Францию на Венском конгрессе. Там он был замечен, потому что со страстью служил интересам бурбонов. Он состязался с самим Меттернихом, Австрийским министром иностранных дел, крупнейшим европейским дипломатом. Толеран хорошо понимал расстановку сил в Европе, разбирался в тонкостях международных отношений. Во время Венского конгресса он ещё раз показал себя как талантливый режиссёр. По его предложению в годовщину казни Людовика XVI, 21 января, была устроена траурная церемония. А ведь в разгар карьеры Наполеона Бонапарта Толеран предлагал ему организовать праздник в тот же день и по тому же поводу. В одном из соборов Вены был установлен громадный катафалк, по углам его аллегорические статуи скорбящая Франция и плачущая Европа. Хор из 250 человек исполнял реквием. Режиссёрские способности Толерана были просто исключительны. Но Венский конгресс, где он так ярко показал себя, не стал началом нового взлёта его карьеры. И хотя сразу после конгресса была введена должность премьер-министра Франции, и Талеран занял её, пробыл он на ней всего 2 недели, а потом на 15 лет оказался в отставке. Правящие монархические круги Франции использовали его в своих интересах на конгрессе, но всё-таки не простили ему революционного прошлого. Бурбонам умели платить за заслуги. Талейрану дали титул герцога Динно, наследственного пера Франции. Он мог вращаться в свете, но уже не имел реальной власти. К тому же он был уже стар. Но в 76 лет он снова на службе после июльской революции 1830 года, которая свергла бурбонов уже при Луи-Филипе, представителе орлеанской линии правящего дома Франции. Талейран посланник Луи-Филипа в Англии. Несмотря на преклонный возраст, он вполне справляется со своими обязанностями и только через 4 года, в 80 лет, уходит в отставку. В последние годы жизни он пишет мемуары. У него изящный слог и ироничный взгляд на вещи. Много шуток, немало тонких высказываний. Он умел высмеивать человека. Впрочем, и сам был объектом насмешек. На одной из карикатур он изображён с шестью головами. У каждой длинный язык, на котором написано, кому он служит, директории, республики или монархии. Незадолго до смерти Толеран успел покаяться перед церковью, получил отпущение грехов. Он все время улаживал дела, и загробные тоже. Может быть, он полагал, что готовит свою дальнейшую карьеру в ином мире. К нему приехал попрощаться король Луи Филипп со своей сестрой, которая покровительствовала Толерану, То есть его уход из жизни соответствовал всей предшествующей биографии. Всё организовано, всё продумано и сделано на самом высоком аристократическом уровне. Долеран говорил: "Я останусь в истории, я останусь в памяти людей". При этом не уточнял, каким именно он останется. И остался крупным дипломатом и великим предателем.